Глава 7. Дуэль. На пятый день столетнего турнира пришло приглашение на первое испытание. Бумага была обгоревшей, обугленной, черной. На ней виднелись всего несколько слов, вырезанных на странице ножом. «Готовьтесь к дуэли». Айсла не сдержала улыбки. Грим помог ей. «Но почему?» Внизу было нацарапано время события. Через час. Айсли не пришлось спешно искать оружие. Она уже купила идеальный меч. Тот был довольно легким, и Айсла могла им пользоваться, почти не ощущая вес. Но достаточно острым и прочным, чтобы наносить точные удары. На выбор подходящего клинка в лавки лавке стелларианцев ушло несколько часов. Изделия из металла в этих землях действительно не имели себе равных, несмотря на то, что Айсли очень хотелось ощутить тяжесть привычного меча. Одежду от портного уже доставили накануне. Он работал с поразительной скоростью. Такая преданность своему ремеслу заставляла Айслу еще больше терзаться угрызениями совести из-за воровства. «Если я найду разрушитель Ус, спасу и его народ». Убеждала себя она, чтобы побороть чувство вины. Один наряд был темно-синего цвета, как сапфиры, с вырезами по бокам в форме кристаллов. Другой цвета свежей лаванды, с лифом, сумопомрачительно низким декольте и облегающими брюками. Его дополняла сверкающая накидка, которая завязывалась на Талии, создавая иллюзию юбки. Третье платье изумрудно-зеленое было облегающим, легким и таким прозрачным, что Айсла покраснела. В-четвертом она обнаружила карманы. На это испытание ей потребовалась броня. Элла, кряхтя, поднимала тяжелые доспехи и помогала затягивать крепления. Айсла ощущала их, как вторую кожу. Терра немало для этого постаралась. Сколько раз королеву оставляли одну посреди леса, или в центре бури в тропиках с пятью десятью фунтами кольчуги и доспехов. Обратный путь занимал больше дня. Без воды, без еды, подвой волков и топот пантер, шедших за ней по пятам. Последний километр она всегда преодолевала на животе, тащилась обратно в свою комнату, впиваясь ногтями в корни и грязь. По сравнению с этим... Ловко сшитая стелларианская ткань и тонкие листы железа казались почти невесомыми. Доспехи подчеркивали фигуру и одновременно защищали ее. Металлические наплечники, кольчужные рукава и штаны, обитые железом сапоги до бедра, литой нагрудник. «Готово», — провозгласила Элла, устала осев на пол. «Спасибо» поблагодарила Айсла, откусив хлеба и овощей с шампура, который служанка принесла ей на обед. В обмен на целебный эликсир Элла регулярно таскала госпоже Диких еду, считая это маленькой слабостью, которую Айсла позволяла себе в дополнение к сердцам. Их она планировала втихаря выбросить с балкона. «За все. Элла посмотрела на свою ногу и осторожно по ней похлопала. Теперь она ходила почти ровно и не хмурила брови от боли. «Вам спасибо», — сказала она. Дуэль проходила на арене в самой дальней части замка. Раньше ей не требовалась крыша, но после наложения проклятий ее закрыли куполом. Из-за этого крики толпы отдавались эхом и сливались в единый будоражащий гул. Правителям на своих испытаниях приходилось учитывать множество нюансов какие навыки проверить, где все будет происходить, предупреждать ли участников о состязаниях заранее и кому можно на них присутствовать. Грим пригласил всех жителей острова. Народы плотно расселись, каждый в своем секторе. Зрительные ряды располагались вдоль десятков зажженных факелов. Стелларианцы красовались в сверкающем серебре, небесные — в ярко-синем, лунианцы — В своем безупречном белом солярианцы сияли глянцем золота. Испытание — это зрелище. Айсла это понимала. Зрелище, на котором проверялись различные навыки, на котором можно было завоевать чье-то расположение, на котором решалось, кто заслуживает смерти. И на испытаниях как минимум становилось ясно, кто будет распределять участников по парам, что так или иначе повлияет на ход турнира, подталкивая правителей к объединению сил. Каждое испытание было еще и риском. Хотя убивать до 50-го дня не разрешалось, прародительница Айслы потеряла руку на этапе испытаний. Это значительно повлияло на ее способности, и она была вынуждена завести ребенка после окончания турнира, чтобы иметь лучшего представителя на следующем. Голос грима заглушил аплодисменты, и зал затих. «Приветствую вас на моем испытании», — сказал он откуда-то. Айсла не могла определить его местонахождение. Казалось, что его голос доносится сразу отовсюду. «Все вы славитесь своими бесконечными способностями. Но как вы справитесь без них?» Он объявил первую пару. «Ора против Азула». Меч короля был сделан из чистого золота, как и его бесценные доспехи. Айсла подумала, не опозорится ли правитель перед своим народом, и чуть не улыбнулась этой мысли. За годы обучения она не слышала ничего о боевых способностях короля, и это могло означать, что он во многом полагается на свою силу огня. Оружие Азула усыпали драгоценные камни сапфиры вперемешку с алмазами. На нем вообще не было доспехов. Большая часть груди оставалась открыта, но на палец он надел кольцо, которое подарила ему Айсла. Неужели Азул настолько хорош, что ему не нужна защита? Оба предположения Айслы оказались неверны. Поединок закончился в считанные секунды. Король нанес удар так быстро, что она чуть его не проглядела. В одно мгновение острие меча Ора покоилось в гравии арены, а в следующее оказалось у горла правителя небесных. Азул лишь любезно улыбнулся и поклонился, признавая поражение. Солерианцы вскочили на ноги, одобрительно взревели, размахивая над головой длинными полотнами из золотой ткани. Следующими были Селеста и Клео. Айсла впилась на маникюренными ногтями в ладонь, наблюдая, как ее подруга выходит на арену. Лунианка лукаво ухмылялась. На ней тоже не было доспехов, но она предпочла надеть брюки. Ее оружие было длинным и тонким, как ледоруб. Селеста уверенно держала меч. Айсла выбрала для своей подруги меч полегче, которым было бы проще маневрировать человеку, не имевшему большой подготовки. Серебристые волосы Селеста заплела в косу, которая плотно прилегала к голове. По сигналу Клео сделала выпад. «Нервничаешь, сердцеедка?» Голос грима прозвучал у самого уха Айслы. Она не отвела глаз от происходящего на арене. Клео промахнулась мимо руки Селесты на какие-то сантиметры. А подруга только что безуспешно нанесла ответный удар. «Не называй меня так», — тихо сказала Айсла и поморщилась, когда Селеста чуть не споткнулась об оружии Клео. «И это благодарность за мою помощь», — в словах Грима явственно слышалась ухмылка. Остроумный ответ уже вертелся на языке. Она повернулась, чтобы бросить на него быстрый испепеляющий взгляд, но опешила. Перед ней сидел... Грозный воин. Шлем украшали шипы, которые торчали из макушки, точно кинжалы. Один опускался между глаз, защищая нос. Такие же металлические острия красовались на плечах и спускались по всей длине рукавов. Шипы повсюду. Демон. Сама смерть. Айсла сглотнула. Он проследил за движением, А затем слишком пристально уставился на ее шею и почти непроизвольно обнажил зубы, словно хотел укусить в этом месте. Кожу Айсла от чего-то заколола при этой мысли. Нет, это отвратительно. Айсла с трудом взяла себя в руки. Не хотел он ее кусать. Она сама все придумала. Вот только зачем? Звон колокола отвлек ее от этих мыслей и вернул внимание на арену. Меч Селесты лежал на земле. Клинок соперницы устремился к сердцу Стелларианки, затем и он упал на пол. Айсла испытала облегчение. Селеста проиграла, но это не важно. Они обе планировали просто выступить достойно. Не настолько плохо, чтобы запомниться, как слабачки, но и не так хорошо, чтобы кто-то захотел с ними объединиться. Хотя подруги и не могли повлиять на то, как распределят пары на 25-й день, если только обе не победят в большинстве испытаний, что сразу же сделает их целями, которых лучше устранить. Они рассчитывали, что победитель поставит их в пару как самых молодых и неопытных правителей. Это был бы разумный выбор, рассуждали подруги, связать самые слабые звенья вместе как легкую добычу для остальных участников. «Не привлекай к себе слишком много внимания», — предупреждала Селеста. «Наша очередь, сердцеедка», — сказал Грим, проходя мимо нее на ринг. «Ох!» Почему-то Айсли не пришло в голову, что ей придется биться с ним. Она была слишком увлечена поединком Селесты. На ее лице не дрогнул ни один мускул, пока она смотрела, как в центре арены Грим достает из-за спины Меч толще ее бедра. В горле вдруг пересохло. Грим выбирал пары. Это было его испытание. Он явно не просто так поставил ее в себе в пару. В голове вдруг сошлись все фрагменты пазла. Они — единственные правители, чьего народа нет на острове. Двое самых ненавистных. Быть может... Грим специально выбрал Айслу для поединка, чтобы показать свое превосходство над ней. Чтобы с первого же испытания завоевать симпатии островитян. Селеста была права. Ему нельзя доверять. «Иди», — резко прошептала подруга, внезапно оказавшись рядом с ней. «Пора». Айсла шагнула в открытый центр уже не на таких твердых ногах, на каких стояла несколько минут назад. Ни одного возгласа поддержки. Когда Айсла с непривычной для себя неловкостью задела мечом металлическую набойку на сапоге, звук прорезал гулкую тишину. «Соберись», — велела она себе, вспоминая тренировки. «Терру. Пусть правитель сумрачных строит против нее козни. Ее задача — сорвать его план еще до того, как тот начнет воплощаться. Выровняв дыхание, Айсла достала оружие и заняла позицию. Это было для нее так же естественно, как погружаться в сон или дышать. Только в эти моменты она чувствовала, что у нее есть хоть капля силы. Какая-то часть сознания все еще хотела спрятаться и отступить, но Айсла умела обращаться с холодным оружием лучше, чем с пером. Колокол прозвенел громко и четко. Грим первым нанес удар. Айсла уклонилась, быстрая как ветер. Его клинок рассек воздух. Она развернулась на каблуках и нацелилась ему в грудь. Соперник оказался слишком ловок. Он ушел от удара, затем атаковал снова, но их мечи столкнулись. Рука Айслы на мгновение дернулась от силы удара. Быстро восстановив равновесие, она опустила свой меч прямо на его и поморщилась от пронзившего воздух скрежета металла. Глаза Грима округлились от удивления, и он отскочил назад, едва не попав под кончик ее клинка. «Как тебе такое? Может, стоило выбрать другого противника?» — подумала она. «Уверен на себя чувствуешь, сердцеедка», — вкратчиво проговорил Грим. Он сделал выпад, и она блокировала его удар. Новая попытка. Снова удар о клинок. В следующие несколько нервных головокружительных секунд их клинки встречались снова и снова, соприкасаясь, проскальзывая друг по другу, сталкиваясь. Каким-то образом грим оказался у ее уха. «Скажи мне». «Что ты почувствуешь, когда проиграешь?» Она сглотнула и крутанулась на месте. Потом пригнулась и резко выдохнула, заметив, как соперник нацелился на ее шею. Еще чуть-чуть, и он бы не промахнулся. Слишком близко. Айсла сделала выпад вверх и вперед, вытянув одну руку полностью, другую зажав за спиной. Она была легка, как одуванчик, но каждый бросок получался мощным, как сталь ее клинка. Этот прекрасный сверкающий меч стал частью Айслы, практически пятой конечностью. Каждое движение было быстрее предыдущего. Она вошла в ритм, нашла свой поток. Поединок превратился в ее танец. Айсла чувствовала под собой пол, словно была босиком чувствовала воздух, словно он стал осязаемым. Из ее гортани вырвался рев, когда она вытеснила грима к стене, ближе к толпе, которая сидела над ними высоко наверху. Сжав губы, он старался сфокусировать на ней взгляд. Она могла поклясться, что по его виску сбежала струйка пота. «А ты удивлен, грим», — заметила Айсла глубоким и хриплым голосом. В его глазах плескалась ярость, от веселого блеска не осталось и следа. Айсла усмехнулась, быстро как водоворот, развернулась, чтобы поймать инерцию, и ударила, как кобра, так сильно, что грим оступился, хоть и совсем чуть-чуть. Это ей и было нужно. С боевым кличем она сорвалась с места, подпрыгнула и приземлилась прямо перед ним, прижав его к стене. Ее меч уперся в его горло. Клинок грима упал на пол. Она тяжело дышала ему в лицо. Он смотрел на нее так, будто увидел впервые. «Кажется, все кое-что забыли», — сказала Айсла, не отрывая от противника взгляда, хотя для этого ей пришлось запрокинуть голову. Они тяжело отдувались, грудь у обоих вздымалась с каждым вдохом. Дикие — прежде всего воины. Может, Айсле и не досталось особых способностей, и пускай из-за этого она всю жизнь просидела запертой в клетке, как птица, но королева диких умела сражаться не хуже любого другого правителя. Уж Терра об этом позаботилась. Айсла убрала меч от горла грима. Раздались аплодисменты. Айсла обернулась, изумленная этим звуком, единственной одобрительной реакцией в помещении, где собрались сотни людей. «Король!» — это он хлопал ей. «Снова!» Она обернулась к правителю сумрачных, ожидая, что он ее возненавидит. Но Грим ухмылялся. В его глазах явно читалось что-то похожее на восторг. Восторг от того, что она его победила. И это было совершенно непонятно. Айсла прищурилась, пытаясь понять, что у него на уме. Никогда еще ничьи мотивы не были для нее столь загадочны. Чего хотел Грим? Что это за игры? По примеру своего короля. В толпе сначала похлопало еще несколько человек, а затем овации распространились как лесной пожар, пока не возликовали все, празднуя ее победу. Победу меньшего из двух зол над другим. Все еще озадаченная, Айсла прошла к краю арены, где ее ждала обеспокоенная Селеста. Подруга не могла ничего сказать в присутствии других правителей. Но Айсла понимала, что слишком сильно выделилась в бою. А ведь по плану ей следовало биться кое-как, на грани, чтобы потом их обеих поставили в пару. Теперь островитяне и правители, конечно, заметили Айслу. Следующими бились Клео и Ора, как победители в своих парах. Лунянка устроила впечатляющее зрелище. Однако менее чем через минуту Король держал над ней вверх. Но Клео успела рассечь ему руку. Кожа содралась. Шипящая кровь залила арену. Ора даже не попытался исцелить себя, прежде чем вступить в следующий поединок. Айсла несколько недоумевала, как Клео осмелилась ранить короля. Волна напряжения прокатилась по арене. Кажется, некоторые островитяне думали о том же. Ора и не думал покидать ринг. Он стоял, воткнув меч в землю перед собой и положив ладони на рукоять, все еще истекая кровью, и смотрел на Айслу, на своего последнего противника. Его взгляд был пустым, безэмоциональным. Она не отвернулась от его безжизненного взгляда, снова вышла на арену. На этот раз ей не аплодировали, Благосклонность толпы схлынула быстро и предсказуемо, как прилив. Где-то раздался звон колокола. И вот меч рассек перед ней воздух. Она едва успела вовремя поднять свой, но сила первой атаки короля отозвалась в ее костях. У нее вырвался стон, и она глубже присела в стойке, как бы вкопалась в землю, поглощая энергию удара, защищаясь от натиска. Ора продолжал давить, и стоявшая позади нога Айслы чуть отъехала назад. Он вынуждал соперницу отступить, поставить себя в уязвимое положение. «За дурочку ее держит что ли?» Она положила вторую ладонь на рукоять своего меча и изо всех сил толкнула его. Король предсказуемо надавил в ответ с такой же силой. И в последний момент она крутанулась, отчего Ора споткнулся и пролетел вперед. Айсла была проворнее, она это знала. В этом заключалось ее преимущество. Но Ора был сильнее, даже раненый. Меч короля настиг ее прежде, чем она успела оправиться, и Айсла постаралась не сдавать позиций, в основном уйдя в оборону, блокируя оглушительные удары один за другим. Ора осознавал свою силу. Его стратегия состояла в том, чтобы вымотать соперницу, чтобы она тратила силы на отбивание его ударов, а не наносила свои, пока у нее не имеют руки. Она почти улыбнулась. Ора не знал, что когда Айсли было 12, Терра оставила ее висеть на ветке дерева, в пятнадцати метрах над землей в течение пяти часов упадешь сломаешь ноги сказала тогда терра их мы вылечим но с травмой в путешествие по новоземью тебя не возьмут айсла много лет с нетерпением ждала когда же наконец увидит свои владения первый час прошел нормально к тому времени она уже много тренировалась у нее были сильные руки к третьему часу Айсла начала кричать. К четвертому у нее пропал голос. К пятому одно плечо вышло из сустава. Айсла не расцепила рук. Но в путешествии ее не взяли. В наказание за крик. «Принимай боль как лекарство», — отрезала Терра в ответ на ее слезы. «Проглатывай ее с улыбкой» после чего она вправила подопечное плечо без всяких специальных средств. Еще один урок. Король не сможет ее вымотать. Хотя пусть пока думает, будто побеждает. Она немного замедлила движение, чуть повернула запястье, наклонила меч так, как наклоняют, когда хотят переместить его вес. Ора, в свою очередь, стал нападать быстрее, решив, что соперница слабеет. Она сделала шаг назад, еще один, на этот раз слегка споткнувшись. Ора пошел в решающую атаку, и тогда Айсла высвободила всю нерастраченную силу. Король оказался застигнут врасплох мощью ее удара. Его клинок дрогнул. Айсла наступала, используя замешательство Ора, целясь куда только могла. Теперь уже ему пришлось отступать, отражая ее удары. Король напряженно хмурился. Она была настроена победить. Меч Айслы стал как змея на ее короне. Клинок словно ожил и сжалил, угрожающе сверкая лезвием. Снова и снова она набрасывалась на короля, почти подобралась к его сердцу, почти задела шею. Айсла прыгнула вперед, готовая нанести последний удар. И замешкалась. Серебряная фигура Селесты в кулисах позади короля напомнила ей об их замысле. Айсла не должна была выиграть испытания. Это не входило в их планы. «Неужели ты не хочешь стать свободной?» спросил голос в ее голове. Это было важнее гордости». Важнее победы. Важнее, чего бы то ни было. В последний момент Айсла увела меч ниже, туда, где Ора легко смог бы отбить удар. Он так и сделал, и она ослабила хватку. И когда король пошел в ответную атаку, меч Айслы полетел прочь через всю арену. «Раздались ликующие возгласы, не только солярианцы», но ну и представители всех народов Лайтларка встали на ноги. Они чествовали своего короля. Но Ора лишь наблюдал за Айслой, прищурившись. Он знал. Каким-то образом понял, что она ему уступила. Кончиком меча Ора безразлично скользнул по ее животу к сердцу. Затем отвел меч в сторону но взгляд его оставался неумолим, он пристально изучал ее. Айсла невольно сжалась, склонилась, признавая поражение. Она отступила к кулисам, когда Ора короновали, как победителя испытания. Они больше не встречались глазами, но она чувствовала на себе его взгляд уже не безжизненный, но безжалостный, как пламя.